Глава 22. 26 декабря, 1 час 43 минуты по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. «Это я во всем виновата». Мара смотрела в заднее окно вертолета. Вращающиеся лопасти разгоняли дым, и сквозь мутную пелену порой пробивались огни пылающего внизу города. Пейзажи ада на земле. Повсюду бушевало пламя. Горели дома, стояли в пробках автомобиля. Темные фигурки людей беспорядочно метались по улицам, ища укрытия. Небоскреб Orange S.A. у них за спиной обратился в огромный факел. Огненное кольцо поднималось по нему вверх, пожирая этаж за этажом, оставляя на своем пути лишь пепел и руины. Несколько минут назад спасательный вертолет опустился на крышу Orange S.A., оборудованную посадочной площадкой. Помощь подоспела после того, как Джейсону удалось дозвониться по спутниковому телефону до своего босса. Торопливо и взволнованно он рассказал и о том, что они в ловушке, и о следующей цели Евы. Об атомной электростанции на Жан-Сюрсен. К несчастью, второе для директора Кроу не стало новостью. Кибератака НАЭС на уже произошла. система тревожного оповещения сообщали о неминуемом и скором взрыве. Сейчас власти срочно эвакуировали персонал станции и население близлежащего городка. Мара представляла себе тревожный вой сирен, перепуганных людей, бегущих в ночи, куда глаза глядят. Она сама коротко переговорила с директором Кроу, сказав ему, что единственная надежда вовремя восстановить контроль над АЭС и предотвратить беду — использовать созданный ею искусственный интеллект, ее Еву. Тогда, даже если не удастся предотвратить взрыв, по крайней мере, они смогут максимально смягчить его последствия. Как видно, и этой крохотной надежды было достаточно, чтобы немедленно отправить им на помощь вертолёт. Впрочем, если изобретение Мары к ней не вернётся, всё это тщетно. «Сюда!» — крикнул пилоту Джейсон с переднего сиденья указывая куда-то вперёд. Мара прижалась лицом к окну, чтобы лучше разглядеть, что там. Перед ними было кладбище, огороженное стеной. Пока что кладбище Монпарнас оставалось невредимым, если не считать единственного дерева среди склепов и гробниц. Оно пылало, словно одинокая свеча, освещающая разгул тёмных сил. Но ясно было, что это спокойствие ненадолго. За дальней стеной кладбища весь мир обратился в огромный костёр. Даже за милю от пожара система вертолёта ощущали жар и сообщали об опасном повышении температуры. Даже сквозь наушники и рокот-моторов, мары и её спутники различали свирепый рёв пламени. Однако выбора не было. Чтобы спасти мир, им приходилось лететь навстречу огненному аду. Вертолет крутило и швыряло в воздухе. С каждым толчком Карли все крепче сжимала руку подруги Другой рукой она судорожно, словно за спасательный круг, цеплялась за кейс с жесткими дисками. В первый миг, когда вертолет опустился на объятую дымом крышу здания «Оранж-СА», Карли выглядела так, словно всерьез раздумывала, довериться ли воздушной машине или пробиваться пешком через огонь. На отца Бейли и сестру биатрису которых вертолет высадил в парке за небоскребом, Карли тоже смотрела с завистью. Еще на крыше отец Бейли связался с французской разведкой и за ватиканскими разведчиками немедленно прислали бронированный автомобиль. Высадив их, вертолет снова взмыл воздух, а автомобиль помчался прочь, сверкая мигалкой по пустым тротуарам. Вертолет приближался к кладбищу. Мара неотрывно смотрела вниз. Воздушное судно резко повернуло и Мару бросило на Карли. Борясь с мощными воздушными потоками, пилот старался держать машину ровно и спускаться аккуратно. Карли застыла на своем месте, словно клещами вцепившись в руку Мары. Та обняла подругу и притянула к себе. «Держись, мы почти на месте». По радио Мара слышала обрывки разговора пилота с Джейсоном. «Ой, где мне приземлиться?» Джейсон взглянул на лежащий на коленях спутниковый телефон, сверяя их нынешнее местонахождение с последней наземной локацией командора Пирса. Затем указал на юго-восток. «Вот там, недалеко от стены». Вертолет, трясясь и крутясь в воздухе, двинулся к указанному месту. Небольшая открытая лужайка среди гробниц вполне подходила для посадки. Однако для того, чтобы сесть на маленькую площадку при сильном противном ветре, требовались немалое внимание и точность. Вертолет начал снижаться. Шел он неравномерно, то раскачиваясь, то резко ныряя вниз. И Карли застонала. «Мне уже неважно приземлимся мы или разобьемся, лишь бы скорее все кончилось». Неизвестно, слышал ли это пилот, однако вертолет камнем пошел к земле. Даже Мара ахнула, а в следующий миг полозья вертолета коснулись земли. Джейсон сорвал с головы наушники. «Выходим!» Все высыпали из вертолета. Карли выскочила первой. Джейсон с телефоном в руке двинулся вдоль ряда гробниц. В кабине остался только пилот, готовый унести их прочь, как только они вернут себе устройство Мары. Точнее, если вернут. Средства связи под землей не работали, и невозможно было сказать, выполнили ли свою задачу командор Пирса и его товарищи. План состоял в том, чтобы найти спуск под землю, сесть там и ждать, а если остальные вернутся с добычей, немедленно улететь. Кибератака уже началась, а значит, нельзя было терять ни секунды. Они бежали по кладбищу, окутанному дымом. С небес сыпался пепел. Кое-где, потревоженный их быстрым передвижением, он вспыхивал, и по земле здесь и там бежали первые огоньки, готовые перерасти в новый пожар. Мара прикрывала рукой нос и рот, однако в горле у нее першило и глаза щипало от дыма. «Кажется, здесь», — выдохнул наконец Джейсон. Они поспешили к мавзолею из раскрашенного известняка, ржавая дверь которого стояла приоткрытой. Едва приблизились, дверь вдруг распахнулась. Пораженные все трое невольно отпрянули. Из мавзолея вынырнул долговязый человек, торопливо сорвал с себя очки ночного видения и, похоже, увидев перед собой целую делегацию, изумился не меньше остальных. «Симон!» — воскликнул Джейсон. Мара бросилась к шефу кибербезопасности Оранж. «Ну как, командор Пирс что-нибудь нашел?» Симон кивнул. «Думаю, да. Там точно кто-то был. Тигель?» Мара и Джейсон обменялись встревоженными взглядами. «И что?» — спросила Карли, все еще прижимая к себе кейс с дисками. Симон бросил взгляд назад на Мавзолей и покачал головой. «Женоси пасюр, меня отослали, велели возвращаться наверх». Мара молча смотрела в разъянутый черный зев гробница. «Что же происходит сейчас там, внизу?» «Один час пятьдесят пять минут». Глубоко внизу Грейс стоял на перекрестке тоннелей. Этот участок катакомб был когда-то давно затоплен дождями, и по сей день на нижних его уровнях оставалась вода. Ледяная вода по колено. Включив ультрафиолетовый фонарь и снова надев очки ночного видения, Грей изучал три расходящихся тоннеля. В какой же из них свернули эти ублюдки? Он посветил фонариком в каждом направлении — Справа и спереди блестели ничем не возмущенные воды. Сквозь их прозрачную глубину ясно виднелись разбросанные по известняковому полу кости. А вот в тоннеле слева вода была взбаламучена. «Отлично! Не хуже отпечатков в грязи!» Грей указал Ковальски в ту сторону и бросился вперед, стараясь двигаться как можно быстрее и тише. Тоннель, залитый водой, несколько раз изогнулся, а затем приподнялся и вновь вывел бойцов на сухое место. По дороге Грейн наткнулся на еще одну рукотворную шахту с гладкими стенами, шахту, сквозь которую проникал слабый свет, и на секунду задержался под ней. Свет наверху, на поверхности земли, разгорался все ярче, пылал злым багрово-оранжевым свечением. Это означало, что надо спешить». В неверном зареве далекого пожара Пирс разглядел на полу мокрые отпечатки ног. Определенно трех пар ног. Очевидно, те двое, сбежав из пещеры, подхватили где-то по дороге сообщника. Он снова пошел по следу, но мокрые следы скоро высохли и сделались неразличимы. На очередном перекрестке Грею пришлось остановиться, разыскивая следы в пыли. В этот миг до его слуха донеслось отдаленное эхо шагов и приглушенных голосов. Не думая об опасности и помня лишь о том, что снова упустить их нельзя, он бросился на звук. Забежал за угол, и перед ним открылась живая картина, ярко освещенная фонарями, закрепленными на винтовочных стволах. В тридцати ярдах дальше по тоннелю, у подножия деревянной лестницы, ведущей наверх в очередную шахту, застыли трое. Самый тщедушный из них уже поставил ногу на первую ступень. Через плечо у него висела сумка с украденным устройством Мары. К несчастью, самый рослый и крепкий враг заметил приближение Грея. То ли по теням на стене, то ли по предательскому шороху шагов, он резко повернулся, направив на пирса свою винтовку. Не столько даже опасность, сколько яркая вспышка света, отразившаяся в чувствительных очках ночного видения, заставила Грея отлететь обратно за угол. Здесь он сорвал очки, пригнулся и, смаргивая слезы с обожженных ярким светом глаз, выглянул из-за угла. Великан уже втолкнул на лестницу того, что пониже, и сам поднимался следом. Грей дважды выстрелил, однако гигант ловко подтянулся и исчез в шахте. Третий, оставшийся в тоннеле, как видно, прикрывать отход остальных, встретил пирса ответным огнем и заставил отступить. Громко фыркнув, шагнул вперед Ковальски. Он поднял свой автомат одной рукой, выставил его из-за угла и открыл огонь в Салипую. Грохот очереди на миг оглушил Грея. Меньше чем за 4 секунды Ковальский расстрелял весь магазин из 50 патронов. Понимая, что выжить под таким шквалом пуль невозможно, Пирс выскочил из укрытия и опрометью бросился по тоннелю вперед. Перепрыгнув через мертвого стрелка, побежал к лестнице. По его оценке, высота шахты составляла ярдов 40-50. Иными словами, путь наверх неблизкий Он помчался вперед, зная, что любым способом должен подобраться как можно ближе и как можно скорее. Прежде чем этот сукин сын рискнет, додумать он не успел. Раздался оглушительный грохот. Из шахты вылетела и упала на пол граната. Грей развернулся на полном ходу и бросился бежать обратно, зная, что ему не успеть. Два часа четыре минуты. Тадор висел на лестнице, ухватившись одной рукой за железное кольцо, вделанное в каменную стену, а другой рукой, как щитом, прикрывал глаза. Внизу взорвалась граната, и его потряс оглушительный грохот и волна ослепительно-белого огня. Благодарение Богу, обжигающего жара он не ощущал. Одна штанина его занялась огнем, на коже вздувались свежие волдыри, но Тадор ничего не чувствовал. Куда больше беспокоил его ядовитый дым, распространяющийся отзорванной гранаты. Гранатомет Тодора позволял делать лишь один выстрел за раз. Теперь он жалел о том, что гранату с большой взрывной силой и поражающей площадью уже использовал раньше. Той гранатой он надеялся уничтожить компьютерное оборудование, брошенное в катакомбах, а вместо этого выпустил ее во врагов. Инстинктивно стремясь защитить и Мендозу, и его драгоценный груз. Времени перезаряжать гранатомет не было. Пришлось мчаться со всех ног следом за Мендозой. Однако, направляясь к выходу, он все же успел зарядить гранатомет новой гранатой, на этот раз выбрав фосфорную. В бою на близком расстоянии она наносила больший ущерб. Сочетание ядовитого дыма, разъедающего легкие, и частиц белого фосфора, которые, попадая на кожу, продолжали гореть и прожигали плоть до костей, должно было убить всех, кто окажется рядом, и на несколько часов заразить все вокруг, сделав тоннель или пещеру непроходимой. Наконец, ослепительный свет померк. Тодор отнял руку от глаз, сбил ладони пламя с одежды и взглянул вверх, Туда, где вел к выходу из шахты ряд вделанных в стену железных колец. Он продолжал подъем, по-прежнему задерживая дыхание. В воздухе было полно ядовитого дыма. Перед тем, как выстрелить из гранатомета, успел преодолеть примерно четверть пути наверх. Добравшись до вертолета, он немедленно переоденется, смоет с кожи частицы фосфора и окажется в безопасности. Крышку колодца у него над головой уже подняли. Мендоза, шедший впереди, вынырнул из дымной шахты и скрылся. Скоро вылез Итодор. Сделал несколько шагов. С наслаждением вдохнул свежего воздуха. Свежим его можно было назвать лишь условно. В воздухе висел густой тяжелый дым. Однако всего лишь дым горящего Парижа, а не того химического ада, что развергся под землей. Они вылезли из-под земли вблизи северной границы кладбища. Вертолет стоял на дорожке, петляющей между гробницей могил. Мендоза задыхался и кашлял. Кто-то из эвакуационной команды под руку вел его к вертолету. тадор поспешил следом. Еще кто-то из команды появился рядом с ним, чтобы помочь и ему. Но, вглядевшись, испуганно отпрянул. Тадор понимал, что вид его сейчас способен вызвать страх. Страшно обожженный, в дымящейся одежде, со сгоревшими волосами и покрытым волдырями лицом, он, должно быть, напоминал демона из ада. Однако Тодор знал правду о себе и не собирался скрывать знаки своей боевой славы. Он — воин божий. Уже у трапа вертолета Тодор оглянулся на дыру в земле, из которой валил дым. Кто гнался за ними под землей, он не ведал, Несомненно было лишь, что это профессиональные военные. Так или иначе, его враги бились не за правое дело. А значит, Бог их не спасет. Два часа двенадцать минут. Ковальский, похоже, решил его утопить. Напарник прижал Грэя к полу в залитом водой тоннеле и хлопал огромной ручищей по одежде, выбивая оттуда пузыри воздуха. «Оставлять воздух было нельзя». В контакте с ним мог снова воспламениться фосфор на коже или на одежде. Этот урок они выучили на практике, после первого погружения, когда у Грея снова запылала спина. Придерживая одной рукой друга, другой Ковальский потянулся к его брючному ремню. Грей отпихнул руки Джо и вынырнул из воды. «Все, все, дальше я сам!» Выпрямившись, стащил с себя штаны. Затем, стоя в насквозь мокрых трусах, снова сунул ноги в ботинки. Его куртка сейчас валялась в коридоре, и в тех местах, куда попали частицы белого фосфора, горела ярким пламенем. Ковальский оглядел напарника с ног до головы, явно готовый еще раз сунуть его в воду. «Ну как, болит что-нибудь?» «Только гордость!» «Мелочи, позже посмотрю!» «Ему повезло, он выжил!» Когда раздался взрыв, Грей инстинктивно упал лицом вниз, а распростерся на полу. Был уверен, что граната его убьет. Вместо этого увидел ослепительную вспышку, затем повалил густой дым, и на спину посыпался огненный дождь. Он инстинктивно задержал дыхание, затем пришла такая боль, равной которой Пирс еще не испытывал. На несколько секунд он вырубился, а придя в себя, обнаружил, что Ковальский тащит его за куртку к воде, чтобы сбить пламя. Быстрая реакция напарника спасла ему жизнь. И теперь Грей потянулся к ковальски и крепко пожал ему руку. «Спасибо», — великан пожал плечами. В эти мгновения он, неизвестно каким образом, успел как-то сунуть в рот незажженную сигару, и сейчас, отвернувшись, прикуривал ее от тлеющей куртки. «Дальше что?» Грей поднял взгляд на далекое, в нескольких тоннелях отсюда мерцание, отмечающее место взрыва гранаты. Там до сих пор горели частицы фосфора. Даже здесь, в отдалении от взрыва, в воздухе витал тяжелый кислотный запах, чем-то похожий на чесночный. Запах ядовитого дыма, предостерегающий что оттуда стоит держаться подальше». Грей махнул рукой в противоположную сторону. «Пошли, с этими ублюдками мы еще не закончили». «То есть как?» — не понял Ковальски. «Теперь-то наверняка уже смылись». «Быть может, но пока я не буду уверен на сто процентов...» Он молча повел Ковальски прочь. «И куда, черт возьми, мы теперь премся?» Попыхивая сигарой, поинтересовался его напарник. Грейд дошел до предыдущего колодца, который они миновали чуть раньше, и остановился там, где разглядывал влажные следы своих противников на земле. Потер ладонью с загривок, чувствуя, что там еще тлеет, обжигая кожу пара частичек фосфора. Осмотрел гладкие стены. Лестницы здесь не было. Однако командор указал наверх. «Сюда!» «Куда? Да ты спятил!» Вместо ответа Пирс показал, что имеет в виду. Потолок тоннеля был низким, всего в нескольких дюймах у него над головой. Грей высоко подпрыгнул и, растопырив руки и ноги, зацепился за стенки колодца. Затем уперся спиной в одну его стенку, а подошвами ботинок в другую, и начал взбираться наверх, используя ту технику, что в спецподразделениях называется «трубочист». Извиваясь в трубе и подтягивая поочередно то спину, то ноги, он быстро продвигался к выходу. Ковальский заворчал, но полез следом. Его мощная фигура едва поместилась в колодце. Наконец Грей добрался до верха. Колодец здесь прикрывала круглая стальная крышка. Крепко угнездившись между стенками колодца прямо под ней, Пирс положил на крышку обе ладони и попытался ее приподнять поморщился от ее веса, в какой-то момент начал опасно скользить вниз, а в следующий миг крышка поддалась, он поднял ее и отодвинул в сторону, настолько, чтобы можно было вылезти. Оказавшись, наконец, на земле, командор испустил вздох облегчения. Помог выбраться Ковальски. Это было не легче, чем тащить быка из болота. Как только оба встали на ноги, грэй осмотрел кладбище. Костры пылали уже повсюду. Однако высокая стена, как видно, сдерживала распространение пожара. Огонь яростно ревел за ней, но проникнуть на кладбище не мог. И все же здесь было жарко, как в печи, и трудно дышать из-за дыма. Какое-то движение с северной стороны кладбища заставило Грея поднять глаза. Над кладбищем, в клубах дыма и облаке тлеющего пепла, взмыл вертолет. «Они!» «Мы опоздали!» — воскликнул Грей и, стиснув кулаки, проглотил рвущееся из груди проклятие. «А может и нет!» С этими словами Кабальский схватил его за плечо и повернул лицом к югу. Там, на лужайке, полускрытый завесой дыма, стоял еще один вертолет. Пропеллер его вращался. Очевидно, пилот не выключал мотор, чтобы оставаться готовым ко взлету. Сквозь клубы дыма виднелся ярко-желтый бок со знакомым красным крестом. «Вертолет скорой помощи... Откуда он здесь взялся?» — пробормотал Грей. «Не иначе покойников спасать прилетел!» — бросил Ковальский, уже направляясь к вертолету. «Подойдем да спросим!» Петляя между могилами и монументами, они побежали по кладбищу. Пирс добрался до вертолета первым. Пригнувшись, чтобы не попасть под пропеллер, постучал в окно. Пилот едва не подпрыгнул от удивления. Он смотрел в другую сторону, на одну из гробниц, и в ней, играя с удивлением, узнал тот самый мавзолей, через который они проникли в катакомбы. Командор нахмурился, пытаясь понять, что все это значит. Не может же это быть просто совпадением. Он постучал снова и закричал. «Откройте!» Пилот открывать не спешил. Должно быть, взъерошенный полуголый человек с безумными глазами не вызывал у него особого доверия. Однако Грей понимал, присутствие здесь вертолета как-то связано с Тиглем. Откуда еще ему здесь взяться? «Я командор Грейсон Пирс!» — крикнул он. Это не помогло. Помог Ковальски, появившийся у Грея за спиной. Он направил на пилот автомат. «Эй, приятель, оглох, что ли? Сказано тебе, открывай!» Грей потянул ствол его винтовки вниз. «Мы просто хотим поговорить». Открывать дверь пилот не стал, но чуть-чуть приоткрыл маленькое боковое окошко. Ровно настолько, чтобы прокричать. «Пюта! Что вам нужно?» «Мы из спецподразделения армии США», — сообщил Грей. «Уж поверьте, и нам нужна ваша помощь. Что вы здесь делаете?» Пилот с явным подозрением осмотрел Грея сверху донизу, но все же ответил что очень важное. Вы знаете, что какие-то негодяи пытаются взорвать атомную станцию». «Что? Какого черта?» Ковальский покачал головой. «Похоже, он здесь за тем же, что и мы». «Я привез сюда двух девушек и мужчину», — продолжал пилот. «Они попросили высадить их здесь. Встретились с еще одним парнем в желтых очках, и тот повел их вниз». «Симон». «Ваши пассажиры?» — спросил Грей, кивнув на пассажирский отсек вертолета. «Это Джейсон Картер, Карли Карсон и Мара Сильвьера?» Пилот, явно удивлённый, кивнул. «Мы с ними». Грей не знал, почему остальные полетели сюда и что за история с атомной станцией. Но и не это сейчас было главным. Он указал в ту сторону, где скрылся враг. Видели, как минуту назад отсюда поднялся другой вертолёт? «Уи? Нам нужно его догнать». Грей поднял взгляд к тёмным небесам. Оставалось лишь надеяться. Те, что остались там, внизу, знают, что делают. «Но», — решительно возразил пилот, — «мне приказано ждать здесь». Ковальский снова поднял автомат. «Эй, приятель, это не просьба!» Время утекало, как вода сквозь пальцы, и сейчас Грей не стал останавливать своего напарника. Спину его и тыльную сторону ладоней еще жгли оставшиеся частицы фосфора. И эту боль он использовал, чтобы сосредоточиться на следующей задаче. Найти в небесах этих ублюдков и догнать.